Глава 2. Наш прямой работодатель и держатель всех земных лицензий на работу в космосе свое обещание сдержал. Ребята улетели на второй день, рит на день позже, а мне оповещение поступило на кивер к вечеру того же дня. Несмотря на то, что для меня это будет только вторым местом работы, тем не менее запрос судовой роли был более чем странным. Судно «Парадокс». Имя рекрута – Лени Карун. Раса – земляне. Судовая роль – ученый, внеземная геология. Сроки – полтора года по земному эквиваленту. Выход – б При попытке выяснить данные о моем новом месте заточения на ближайшие полтора года, выяснилось, что практически вся информация сводилась к любимой учеными фразе «нет доступа». Из этого можно было сделать только один радостный для меня вывод – Научно-исследовательское судно повышенной секретности. Лаборатория на крыльях. Мечта любого ученого. Подхватив свои нехитрые пожитки, двинулась к нужному выходу. До отлета полтора часа. Совсем немного времени, практически впритык. Всякие женские мелочи на срок договора пришлось заказывать уже на сам корабль, практически на ходу, щелкая по наручной панели кивера. Первая новость меня ожидала в секторе «Б». Из-за стеклянных панелей были видны только шаттлы. Это значит, что сам материнский корабль слишком велик, чтобы пристыковаться к базе и ожидает на орбите. Это настораживало. Научно-исследовательские суда обычно не бывали крупнее фрегата, а чаще всего делались бы тискафами, чтобы иметь возможность сесть на любое небесное тело. Второй момент, заставивший меня занервничать. Шаттлы были неземными и недорийскими. Мне не встречались подобные конструкции. Малое летное судно было похоже на букву «О» со светящимся облаком в центре, торчащими соплами маневренных двигателей с четырех сторон, и все это безумие было ярко-голубого цвета. Смотрелось немного дико и непривычно на фоне дарийских серых икс-образных машинок вполне классического вида. Следующим сюрпризом стала группа встречающих на выходе 18Б. Они явно относились к гуманоидам но я такие видела только на картинках в обучающих программах. Валоры. У этой расы не было прямых контактов с землянами, насколько мне известно. Они считались превосходящими по развитию. Высокие, белокожие, хвостатые. Обладают высоким уровнем эмпатии и совершенно иными технологиями. И они были в военной форме. Пятеро высоких мужчин в темно-фиолетовых кителях с золотыми пуговицами и неизвестными мне знаками отличия. Четверо из них щеголяли короткими золотыми ежиками. У пятого белоснежные волосы струились по плечам, будучи чуть перехваченные над самыми обычными ушами. Четверо, как я поняла, сопровождающих, спокойно стояли у выхода, тогда как длинный белый хвост пятого с небольшой кисточкой на конце нетерпеливо щелкал по левой ноге хозяина и, кажется, ждали меня. От осознания, куда меня угораздило попасть, я споткнулась в самом начале коридора, взмахнула руками и от неожиданности зацепила платформу с багажом. Мои три вещевых контейнера с грохотом полетели на пол. Валоры вздрогнули и обернулись на звук. Золотистые большие глаза старшего удивленно расширились. «Кажется, вечер обещает быть веселым не только у меня». Взгляд внимательно прошелся от макушки до пяток и обратно, и по ходу этого движения глаза все больше и больше увеличивались на симпатичном белом лице. Черты были несколько острее, чем классические земные, а кожа скорее отливала голубоватым, но в целом смотрелась вполне мило и гармонично. Не сравнить с низенькими темнокожими Дариями. Ленни Карун?» – немного неуверенно спросили у меня. Пришлось кивнуть. Подтверждая очевидное, раз уж я тут одна. Второй вопрос был задан едва слышным свистящим шепотом. «Женская особь?» С удивлением оглядела себя. Нет, я, конечно, не писаная красавица, да и с лохматым ежиком в 5 сантиметров непривычно ощущать себя женственной, но не до такой же степени. Если учитывать, что за пару месяцев полевых работ позволила набрать себе немного лишнего, Мои далеко не мальчишечьи формы не должны были оставить сомнений. Тем более, что на мне платье довольно закрытое, но вполне четко обрисовывающее выдающийся верх, чуть утянутую талию и изящно прикрывающее тяжелый низ. Видя все еще недоумение в глазах встречающего, для пущей уверенности пробежала руками по всем стратегически важным местам. Вроде все на месте, никуда не пропало. Да и глазки я перед выходом, помнится, подкрасила. «Женская!» – До уверенности два раза кивнула, не понимая, откуда такие вопросы. Со стороны Валоров раздалось какое-то бульканье. С недоумением посмотрела на сопровождающих. Они явно наслаждались событиями и пытались держать смех. «Нарин меня убьет!» «Ик!» – длинноволосый Валор прикрыл лицо ладонью. «Ик!» – широкие плечи дернулись. «И еще раз!» Кажется, у высокоразвитой расы сложности с преодолением и коты. Все это меня не радовало. Я попала совсем не туда, куда надеялась, и где явно ждут кого-то другого. В расстроенных чувствах нагнулась за одним из вещевых контейнеров. Не успела даже приподнять ящик от пола, как его проворно подхватили и вернули на прежнее место на платформу. Двое коротко стриженных валор за несколько секунд собрали мои вещи неуловимыми движениями. Быстры, поганки бледные. «Кто вы?» Длинноволосый блондин выпрямился и с легким кивком представился. А Акер Самудин савы старший судовой медик на парадоксе. «Кто посылал запрос и подписывал мою судовую роль?» «Я». «Мне понятно, что вы ожидали кого-то другого. Вы читали мою личную карту?» От нелепости ситуации я начинала злиться. «Да, но я не успел просмотреть все». Мы очень торопились, так как упустили трех ваших коллег, а земляне очень нечасто сюда прилетают. Вы пропустили то место, где указан пол? Это третья строчка. Мы очень торопились. Ик! Простите, а что же вы успели прочесть, резервируя меня на полтора года? Имя, возраст, раса. Прелестно. Вы знаете мою специальность? Мы очень торопились, Терри и Мы думали, что все вопросы сможем решить позже, так как корабль должен уйти с орбиты в течение трех часов. Тогда у меня основной вопрос. Что я, ученый со специальностью внеземная геология, буду делать на военном Волорском судне в течение полутора лет? К концу фразы я уже почти кричала, совсем выйдя из себя от абсурдности ситуации. Правда, приходилось вставать на носочки и высоко запрокидывать голову, так как при ближайшем рассмотрении я оказалась блондину по плечу. Доктор несколько сконфузился, и на щеках проступили бледно-розовые пятна. «Мы все решим, Терри Лени. «Да? Замечательно. Мы не можем разорвать контракт в ближайший год, так как вы умудрились подписать мою судовую роль от имени капитана». Пип -пип. Кивер на руке доктора замигал красным цветом и сердитый, но приятный мужской голос произнес. «Самудин, если в течение 15 минут вы не отстыкуетесь, я оставлю тебя в этом секторе вместе с игрушкой на ближайшие лет пять». «Я понял, Нарин», — кмутатор погас. «Нам нужно отправляться, Терри Ленни». Выбора не было, и мы направились к необычному шатлу. К моему удивлению, система управления совершенно отличалась от привычной. Казалось, что малое летное судно было чем-то схоже с живым организмом, заключенным в оболочку. Кресла были мягкими и меняли свои очертания в соответствии с телом пассажира. А сама приборная доска состояла из слоя прозрачного голубоватого желе с круглыми огоньками разной расцветки и разной глубины погружения в эту субстанцию. Пилот просто опустил туда руки, и огоньки замелькали между пальцами. Весьма интересное зрелище чем-то напоминало глубоководный светящийся планктон. В центре конструкции кольца загудела, видимо, увеличивая мощность центрального двигателя, и нас плавно оторвало от поверхности станции.